Осталось в о с е м дней до начала конкурса диссертаций. Уровень поддержки настоящей демонстрации со сценой и тому подобным практически достиг полной мобилизации школы. Были люди, ответственные за создание компонентов для устройства, люди, отыгрывающие сцены, люди, служившие зрителями, люди, ответственные за транспортировку и раздачу коробок для завтрака, все в школе, которые не участвовали в турнире девяти школ, в полной мере использовали здесь свой талант. С другой стороны, у спортивных учеников тоже была своя миссия, которая также давала им возможность выложиться на полную. Даже основные члены, которым обычно не нужна была подготовка, потели на практической тренировке просто на тот случай, когда будут нужны. На перестроенном холме возле школы располагались внешние тренировочные сооружения, старшие школы магии, не военные или полицейские тренировочные академии, но невероятное количество учеников развивается именно в этом направлении, Следовательно, необходимы как внутренние, так и внешние тренировочные сооружения. В этом искусном лесу Мики х и к а скрыл своё присутствие и посмотрел на старшеклассника, который был его тренировочным партнёром. Он скрывался в тени деревьев, но противник стоял на виду посреди открытой местности. Справедливый и достойный, это описание подойдёт ему идеально. Он был способен запугать Мики х и к а даже не посмотрев его сторону. Противником по тренировке был председатель группы управления клубами д з и м о н з и к а т с т а На время конкурса диссертации к а ц т а будет главнокомандующим всего персонала безопасности всех девяти школ. Поскольку он будет работать вместе с представителями других школ, ему необходимо тренировать командование с передовой, чтобы вдохновить других учеников, выбранных в качестве персонала безопасности, и укрепить их мораль. Микки Хико был выбран в качестве е о противника в основном за счёт своего выступления на турнире девяти школ, впрочем, он был не единственным противником Катста. Изначально было десять против одного, т р и д ц а т ь минутами позже семь уже проиграли. Микки Хико уже активировал несколько а так дальней дистанции, но хотя он ещё не получил ни одного попадания, уже полностью вспотел. И холодным потом в придачу. Слишком тревожно, э Когда он услышал, что его выбрали оппонентом по тренировке, то чуть не вскочил от радости. Ученик первого года и к тому же ещё и второго потока, который не присоединился ни к каким клубам магических соревнований, нашёл бы почти несбыточным просить о возможности служить партнёром по тренировке для преемника семьи Дзюмонзи. Он не только кивнул в благодарность соваке, который принёс эту новость, но и решительно поклонился. Конечно, он прекрасно понимал, что не может стоять на равных с к а т с т а поэтому решил выложиться на полную и набраться от этого опыта. Однако... Расслабься, бой не настоящий. С самого начала Мики х и к а постоянно напоминал себе об этом. к а ц т а сдерживался. Из семи проигравших никто серьёзно не травмировался, даже зная об этом Мики х и к а был почти раздавлен давлением, которое создавал к а ц т а Не потому что Мики х и к а думал, что слаб, но потому что чувствовал, исходящее от Кацто давление непреодолимо. т минуты назад ученик первого года из ста семей запаниковал перед лицом этого давления и проиграл, когда безрассудно бросился нападать. Незаметно дыхание у Мики Хико стало прерывистым. Он задышал громче, так что оно стало легко различимым. Он быстро это заметил и поспешно успокоился. За это время он выдал всего лишь два или три звука. Даже в помещении его нельзя было бы услышать дальше, чем за метр. Но, несмотря на это, глаза к а с т а точно повернулись к деревьям, где скрывался Микихика. Холодный пот снова прошёл по спине Микихика, медленно успокоив дыхание, он полностью сосредоточился на зрении и слухе. У него не было смелости магии выяснить, что происходит вокруг, даже если враг знает, где он, у него не было смелости показать себя, если враг непосредственно не видит его лицо. Он попытался ушами осторожно различить воздушные потоки, коленями, через ткань брюк, он ощущал небольшие вибрации земли, но этого было недостаточно. Глазами он читал незначительные колебания, которые не могут нарушить воздушный поток, но самоязыком ощущал и з м е н е н и я химического соотношения в самом воздухе. м е к к Хико увеличил свои пять чувств и скомбинировал их с шестым чувством, чтобы точно прочесть обстановку. Не выдавая ни намёка тревоги или предельной осторожности, Кацто уверенно зашагал прямо к Микихико. о т а один, сейчас!» Мысленно начав обратный отсчёт, м е к и х и к а опустил правую руку на землю. Он передал сигнал по линии вниз, передал псионы в магическое формирование. Условно активированная магия, которую он запланировал прежде чем скрыться в тени, активировалась, получив поток псионов от заклинателя. Вокруг к а с т о возникло четыре столба земли, чтобы его сдержать. Эти столбы были от него на юго-востоке, юго-западе, северо-западе и северо-востоке. Они идеально расположились для четырёх врат – земли, человека, неба и демона. В следующее мгновение круглая область, где стоял Кацта, внезапно провалилась под землю. Древняя магия – земляная яма. Это была не техника, которой можно скрыться в объятиях земли, но заклинание, которое заставляет врага упасть в земляной туннель, нарушая чувства и мешая при этом движению, чтобы выиграть время для побега. Против уступающего противника этого было бы достаточно, чтобы полностью ограничить движение и поймать его. Однако Микихико не был достаточно оптимистичным, чтобы верить, что сможет достичь чего-то большего, нежели выиграть немного времени, если противник д з и м о н з и Микихико не обманывал себя относительно своих способностей. Не теряя времени на проверку эффективности вызванной магии, м е к и Хико побежал на максимальной скорости. Решение было верным, после того, как полевое облако опустилось, на земле в круглой пропасти осталось лежать куча грунта, в которой Кацто стоял без единой полинки на себе. Его барьер полностью заблокировал атаку, которая использовала землю в качестве проводника. Однако так же верно было и то, что он потерял визуальный контакт с сбежавшим врагом. Кацто слегка улыбнулся и использовал обратную реакцию Барьера, чтобы чуть подняться и вернуться обратно на поверхность. Чтобы предотвратить несчастные случаи и обеспечить медицинскую помощь во время магических тренировочных сражений, имелись люди, следившие за внутренними и наружными камерами наблюдения. «Ха!» — глядя о на монитор, Мари вздохнула. «Мики Хика мог так долго выжить, хотя и был учеником первого года, у него и вправду есть способности». Впрочем, свои превосходные способности, п р е в з о ш е д ш е й границу между первым и вторым потоком, он уже доказал на турнире девяти школ. Однако, снова увидев его в настоящем бою, было очевидно, что эффекты от его уникального способа применения магии намного превзошли ожидания. «Он обладает талантом иного масштаба, чем Та ц у э к о н В этом году у нас много интересных учеников», — сказала Майюми. Губы Марии загнулись вверх. «Если мы разделим учеников...» Как р о н и ч н о что более интересными окажутся ученики второго потока». Услышав это, Майюми показала кислую улыбку. «Это неверно, Мари? По комбинированным навыкам число талантливых учеников на первом потоке всё ещё выше. У нас такое впечатление лишь потому, что несколько учеников второго потока с уникальными способностями особо бросаются в глаза». Объяснение м а й м и попало прямо в точку, заставив Мари кивнуть с а у р о и понимания. Затем она снова направила с взгляд на монитор. Однако этот парень несомненно более полезный, чем другие ученики первого года. Если говорить красиво, то птицы собираются по окрасу. На турнире девяти школ я ш и д а к о н набрался опыта, даже учителя заметили серьёзное улучшение. Я бы хотела, чтобы такое положительное влияние п р о д о л ж и л о распространяться. Этот парень не из тех, кто проявляет лидерские качества. Как бы сказать? Думаю, он из тех, кто создаёт массу врагов. На манитуре рядом с Марией Маюми которые о б м е н я л и с ь кривыми улыбками, Мекки Хико был загнан в угол и дал свой последний бай.